Александрийцам приказали быть наготове еще с вечера. В темноте им надлежало соединиться с дивизией Маркова и подчиняться распоряжениям генерала. Ночной марш получился несложный. Оба батальона прошли тылами корпуса лонжерона и поднялись вдоль берега вверх по реке. На месте гусары были сразу после полуночи. Оставалось лишь ждать. О кострах, конечно, никто не помышлял, но и прочие огни были запрещены. Мундштук трубочки на согрейке Ланской катал во рту, но зажечь так и не решился. После часа ожидания полковник приказал спешиться. Гусары сели на землю, держа поводья в руках. Через несколько часов стало ясно, что случилась привычная уже всем сшибка в расчетах и диспозициях. Кто-то приказал, а кто-то его не дослушал. Одни появились вовремя, Другие решили, что их и так подождут. Когда расцвело окончательно, лонской пыхнул дымом, поднялся в седло и поехал искать командира дивизии. «Опять кто-то дурит, майор. Не знаешь, с кем больше лается, с неприятелем или начальством». Проб нервно переступал ногами, тыкался мордой в минтик. Валериан, не оборачиваясь, похлопал его по шее. Ему тоже надоело ждать неизвестно что, непонятно откуда. Хотя более всего его беспокоил второй его эскадрон, по счету всего полка пятый. Бывший командир, майор Березовский, остался подрущиком. Попал под турецкую саблю уже в самом конце сражения, когда александрийцы вместе с белорусцами и казаками рубили убегающих конников наглы. Офицеров в полку давно был совершеннейший некомплект, и эскадрон доверили поручику Болотникову, служившему еще с Березовским хотя Мадатову было бы куда спокойнее, если бы на это место встал хотя бы Чернявский. Ланскова, как понял Валериан, такая расстановка тоже вполне устроила, но ввести в такую должность недавнего вахмистра командир не решился. Мадатов подумал, что свой четвертый он вполне может оставить на Бутовича, на Фому, а самому придется больше приглядывать за пятым. И Березовский был не слишком строг и распорядителен. А как поведет себя Геннадий Болотников, и вовсе оставалось пока неизвестным. «На конь! Гусары! Живо!» Мадатов вздрогнул и увидел скачущего вдоль строя полковника. Он поднял своих людей и подъехал к Ланскому. «Поплывем через реку. Пехота в лодочках, мы и казаки верхом. Но не все. Превский, Анастасий Иванович, твой батальон на месте. Задача — прикрыть переправу». «Не ровян час, спаги на нас наскачут. Останутся драгуны еще и альвеопольцы, а мы на тот берег». Переправа тянулась долго. Вместо паромов Маркову удалось достать только утлые лодки. Да и тех было немного. Пехоту перевозили в несколько приемов. Мушкетеры, егеря, гренадеры набивались в них, как яблоки, вплетенные из прути корзины. Кто сидел, кто стоял, только бы хватило места поставить обе ступни. Несколько лодок столкнулись, люди выпали за борт. Пара суденышек перевернулась, неумевшие плавать солдаты сразу ушли под воду. Мадатов встал почти у самой воды на правом фланге батальона Приовского. Дальний берег был еле виден. Ему не хотелось напрягать глаза лишний раз. Он вынул трубу, подаренную месяц назад фомой. Чернявский взял ее у турецкого офицера, которого срубил в той же памятной битве под Рузчиком. Казаки отправились в вплавь, не дожидаясь пехоты. Их высокие шапки быстро двигались поверх заросли камыша. Но, наконец, пристали и первые лодки. Солдаты прыгали в воду, быстро выбирались на сушу и бежали вслед офицерам. «Что, князь? Где есть наши? Что, командир? Где Ефимович?» Превский тоже подъехал к воде, отпустил по воде, разрешая коню напиться. Валериан не убирал трубу от глаза. «Еще плывут. Нет. Вижу полковника. Уже выходит на берег. Рядом, кажется, Ефимович. Ну и все остальные. Сейчас уйдут в камыши и дальше налево. Перевалят гряду». Ланжерон стоял рядом с Кутузовым. Командующий развалился на складном стуле, расстегнул мундир, без стеснения вывалив на колени объемный живот. Оба генерала держали подзорные трубы. Но пока можно было видеть лишь один неприятельский лагерь. Большую часть войска визирь переправил на левый берег, но и на правом оставил достаточно сил, чтобы защитить укрепление. Впрочем, там, за рекой, турки чувствовали себя вполне в безопасности. Спокойно паслись верблюды и лошади, спокойно бродили от шатра к шатру разноцветные воины. «Что же Марков?» — процедил Лонжерон. Если турки заметят его издали, все дело пропало. Кто помешал ему в темноте? «Прислушайтесь, граф!» — прервал его Кутузов. «Мерещится мне? Или в самом деле там оружейная перестрелка?» Ланжерон повернулся и приставил ладонь горстью к уху. «В самом деле?» — потянувший ветерок принес с собой откуда-то из-за холмов отзвук татаханья. «В самом деле, Михаил Илларионович...» «Кажется, началось?» «Слава богу!» — Кутузов выставо перекрестился. «Теперь что ж делать? Только лишь ждать». Ждать генералам осталось, в общем, не так уж долго. Сначала они наблюдали суетившихся турок, они торопливо взнуздывали и седлали своих лошадей, прыгали в седла и нестройными отрядами мчались куда-то направо, откуда все сильнее и отчетливее доносились оружейные залпы. Потом показались первые казачьи сотни. Обошли турок с фланга по их собственному же обычаю и кинулись в атаку, уставив длинные пики. Смельчаки, что попытались встать у них на дороге, были немедленно сметены. Повалились на бок ближайшие шатры, взревели хором потревоженные верблюды. Из лагеря побежали. Сначала безоружные штатские, за ними и смутившаяся охрана. Казаки увлеклись грабежом и не успели перекрыть дорогу, ведущую к Рущику. Иначе бы ни один человек не ушел. А там дальше, в поле зрения щурившегося Кутузова, уже вплывали мерно вышагивающие коры пехотных полков дивизии Евгения Маркова. Турецкая конница попыталась остановить их примерно в полутора верстах от лагеря, но частый ружейный огонь отогнал спаги, курдов, албанцев, А после в смешавшуюся толпу ударили гусары с казаками. Лонжерон опустил трубу вдоль бедра. «Ваше высокопревосходительство! Честь имею поздравить вас первым! Признаюсь, сомневался во всем до этой самой минуты. Только ваше упорство и прозорливость...» «Да что ты, голубчик!» Кутузов аккуратно сложил устройство для дальнего видения, достал из-за обшлага мундира платок и промокнул глаз. Какая там прозорливость у одноглазого. Скажу тебе по секрету, сам-то я как боялся. Все казалось, лучше бы самому вместе с Марковым. Если уж не пан, то лучше совсем пропадай прямо на месте. Другого Браиловича мне бы не простили. Но выиграли же мы, победили. Кутузов уперся ладонями в колени и тяжело поднялся на ноги. «Почти, граф, почти. Осталось, наверное, немного, но нужно еще дожать. Ты вот что, голубчик, найди-ка людей понадежнее, и пускай они за берегом да присмотрят. Чей завтра, по крайности, послезавтра, друг мой Ахмед Паша на тот берег метнется. И надо нам, чтобы он добрался туда в целости и сохранности. Что смотришь так недоверчиво?» «У турок, знаешь ли, тоже законы имеются. И один из них говорит, что визирь, находящийся в окружении, переговоры о мире вести не должен. А нам переговоры нужны». Ланжерон напрягся и подобрал губы. «Что еще?» — улыбнулся Кутузов. Генерал Багратион, когда командовал Дунайской армией, говорил, граф замелся. Кутузов его подбодрил. «Ну уже интересно мне, что такого говаривал вам князь Пётр». Генерал Багратион говорил, что мирный договор надо бы составлять в походной палатке, а подписывать на спине великого визиря, в крайнем случае на полковом барабане. Единственный глаз Михаила Илларионовича загорелся от веселого изумления. «Ну, голубчик, напомни мне старику». Какой же мирный договор подписал с турками князь Петр Багратион? Не знаешь? И мне, милый граф, никак что-то не вспомнить. А мы с вами его подпишем.